Глава двадцать 27. Зеленая звезда. Ей снился пожар. В яростном пламени корчились деревья, огненные змеи извивались в траве, и в клубах дыма снопы искор заметались в ночное небо, затмевая собою звезды. Крики. Весь мир кричал. Люди, деревья, птицы, звери. Паника. Не плачь, тише, девочка моя, тише, Кая. «Шепот! Спрячь ее в деревне Унанет! Я задержу его. Возьми это. Скажешь ему, чтобы спрятал мою девочку. Кожаный мешочек на шнурке. Ее несут на руках, сгорбленная женщина прикрывает ей лицо старой шалью, но едкий дым проникает в горло. Хочется кашлять и плакать. Ей очень страшно. Мама, мама, мама. Голос срывается. Через плечо она видит, как среди багровых всполохов огня проступают очертания зверя. Черная вытянутая морда, острые кинжалы зубов, когти и крылья, распахиваясь, прорываются сквозь пламя. Летающий волк Даурус. А рядом с ним она. Королева. Нет, не королева, Еще не королева. Черные волосы разметались по плечам. Глубокое платье висит на ней мешком, а поверх его поддерживает широкий пояс с множеством золотых колец и амулетов. Пояс ташуманки. "Отдай мне камень", королева протягивает руку. "Нет". И на фоне зарева пожара прямо напротив зверя стоит хрупкая женщина, раскинув руки. Рия, Ее мать. Кая проснулась с криком, вскочила с кровати, умыла пылающее лицо. «Убоги!» Что это за сон? Сердце колотилось как сумасшедшее. а Аноздри казалось до сих пор чувствовали едкий запах дыма. Все было так реально, что ужас все еще сдавливал в горле крик. Зеленая звезда возвращает ей воспоминания, те, что пережиты ею в детстве, страх стёрна всегда из памяти. Она села на кровать, прислонилась к изголовью и достала из-под подушки зеленую звезду, положила на руку, погладив пальцами лучи. Камень светился. Она посидела немного, накрыв его ладонью. Сердцебиение утихло, и камень перестал сиять. В голове никак не укладывалось то, что она только что видела во сне. Значит, этот зверь убил ее мать. Значит, это королева. Ей нужна была зеленая звезда. Но как она оказалась там? Откуда знала Рию? Как вообще она это сделала? Откуда у нее такая сила, чтобы управлять зверем? Почему отец никогда не рассказывал ей о том, что произошло? Не знал? Знал, ведь он нашел и забрал ее из прайда вет. Кто-то же должен был рассказать ему о той ночи, о том, что произошло. Почему он все это скрыл от нее? о пожаре и убийстве? Если она узнает, что ты помогла нам, избавила нас от зверя, она позавтракает твоим сердцем, запьет твоей кровью, срежет с тебя кожу живьем и велит сделать из нее бальные туфли. Так вот, почему слова Детомара расставляли все на свои места. Вот почему отец спрятал ее по чужим семьям, вот почему отдал в итоге в обитель, вот почему просил настоятельницу Гладарис воспитать ее человеком, и вот почему хотел выдать замуж за человека Ему нужно было скрыть сам факт ее существования. Вот только он, видимо, не знал ничего о том, что такое зеленая звезда, иначе не отдал бы ей этот камень, не стал бы передавать его с а Отец просто не знал о том, какую ценность он имеет. Эта ночь и этот пожар и Вера и Детомар нашли умирающую Лейсу сразу после этого и спасли ее. Она не получила зеленую звезду, но решила забрать камень Ибиксв. Но как же так? Как же все это может быть? Я гнался за ней, садил в нее два кинжала, но у гадюки много жизней. Я скакал без устали и убил бы ее, но твой отец помешал мне. Проклятый Альба. Тогда он, правда, не был еще генералом, а всего лишь командиром заставы у Броха, патрулировал границу. Он и подобрал эту змею. Он спустил на меня собак и своих солдат, и спас ее вылечил, а потом отвез в Рокну. Видишь, как все вышло? Он виноват в том, кем она стала теперь в ее могуществе. Отец так любил ее мать. Он не мог спасти ее убийцу. Он не стал бы ее защищать, он не стал бы служить ей столько лет и воевать за нее. Он не он просто не знал. О боги, он не знает всего этого. Он не знает до сих пор, что убийца Рии Миларды – королева как и бродила по комнате, пытаясь снова и снова сложить мозаику прошлого. Утро разгоралось, и замок, проснувшись, наполнился суматохой. Бегали слуги, во дворе горцевали на лошадях друг перед другом ибиксы и туры, лаяли собаки, трубил горн, ковалька да мужчин собиралась на охоту. Айра прибежала радостная и красная и все тараторила без умолку. Помощница кухарки принесла Кае завтрак, и они наперебой принялись рассказывать ей обо всем. о том, какой красивый кариган, сколько с ним приехало народу, сколько они привезли сундуков и подарков, о праздничном пироге и предстоящем бале, обо всем, что наполнило этот день приятными хлопотами предстоящего праздника. Праздник. Вот чего так давно не хватало этому истерзанному страданиями и войной месту. И глядя на блестевшие глаза Айры, которая совсем еще недавно ненавидела Каю, дочь их врага, а сегодня укладывала ее волосы, доверительно рассказывая о том, что адъютант Кариган настоящий красавчик, Кая понимала одно: война должна закончиться, ее нужно закончить. И впервые ей подумала, что Детамар, наверное, прав в том, что хочет убить королеву. И в этот момент она совершенно искренне подумала, что хочет ему в этом помочь. Поэтому она должна уехать. Она должна развязать руки и веру и Идетамару. Она должна убедить отца отступиться, рассказать ему все, что она знает теперь. И если Детамар прав в том, что касается королевы, а тут она склонна была ему верить, а потом Кае нужно будет исчезнуть, иначе королева ее найдет. А она не должна стать орудием мести в ее руках. Да и теперь, зная все это, ей придется разобраться и со своей жизнью. Теперь она хранительница древа, проводник. Наконец то она поняла, откуда взялись ее силы и почему все изменилось. Зеленая звезда открыла для нее дверь в совсем другую жизнь, и она должна узнать, что со всем этим делать: расспросить отца, найти других вет и раствориться среди них, подальше от королевы Лаарии людей, и, наверное, это единственный для нее выход. Гости и хозяева уехали на охоту. А Кай отправилась в библиотеку Метро Альда. Пока никого нет, она должна написать ей Веру прощальное письмо, потому что потом на это уже не будет времени и сил. Она выглянула с галереи во двор. Там было шумно и людно. Приготовления к балу и праздничному обеду шли полным ходом. Нет, она, пожалуй, пройдет в библиотеку своим обычным путем, чтобы не попасться никому на глаза. В этот раз двери в восточной части замка были распахнуты. С пола исчезла пихта, ящерица и пыль. Дикий виноград и княжек на арках галереи были аккуратно пострижены, а бальный зал вымыт. Появились мраморные скамьи и поздние осенние розы в вазах, красные грозди астралистов, плетённые гирлянды еловых лап, а в разбитом окне виднелся новый витраж. Светильники и канделябры, новая люстра под куполом. Зал преобразился, готовясь к предстоящему балу. и узорная спираль на полу, начищенная до блеском, кружила голову. Кая остановилась в центре, посмотрела вверх на голубой купол. Как странно все повторяется. Она прошла дальше, осторожно касаясь пальцами перил. И не удержала, заглянула в спальню, где они в полнолуние сражались со зверем. Никаких следов не осталось. Спальня была абсолютно пуста. Ни разбитой мебели, ни стекол на полу. Исчезла кровать, и комод, и веер. и ничто больше не напоминало о предыдущей хозяйке этой комнаты. Новые окна и чистота. Кая постояла немного, и здесь, впитывая воспоминания. Портретная галерея тоже изменилась. Служанки убрали паутину, пыль и полотна, закрывавшие портреты, и теперь их можно было рассмотреть, не таясь. На портретах проступали общие черты, характерные для всех ибексов. Кая шла, глядя на череду строгих лиц и пронзительных взглядов мужчин, на гордую осанку аярских женщин, и вдруг замерла, остановилась, как вкопанная. Последними в галерее были два портрета: Ивер и Детомар. Ивер это лицо, то самое, виденное ею на балу, созданное магией Детамара. Взгляд из-под лобея Черные волосы, черные брови, карие глаза, затаившиеся в их глубине янтарная искра. Сердце дрогнуло, полоснуло болью, и она невольно дотронулась пальцами до портрета. Какое гордое лицо, красивое. Вот почему он не снимает маску. Боится того, что он будет ей неприятен, вызовет отвращение и жалость. Когда люди видят такого, как я, они могут испытывать либо страх, либо отвращение, либо жалость. Так пусть уж лучше первое. Меня не нужно жалеть. Он не хочет жалости. Он помнит себя таким, как на портрете, но она не знала его прежним, этим красавцем с гордым взглядом, и поэтому ей все равно, какое у него лицо. Она узнала его другим, и даже маска не помешала ей увидеть то, что можно увидеть только сердцем. И ради него она готова жить с завязанными глазами, в сумерках, во тьме, если он захочет, только бы быть с ним рядом, слышать его голос, чувствовать его прикосновение, его силу, тепло и жар его сердца. Она бы не смотрела ему в лицо, если он не хочет, потому что Лейса была не права. Она любит не его оболочку, а силу его души, доброту, терпение и благородство его сердце. Как она сможет его забыть? Никак. Как она сможет танцевать с ним сегодня, зная, что завтра её уже не будет здесь? Где ей взять сил, чтобы выдержать этот вечер? Она отвернулась, чувствуя, как горло сдавливает железный обруч слез, и торопливо пошла дальше. Кая переписывала письмо несколько раз, рвала и бросала в камин. Что ей написать? Как ей выразить в словах все то, что выразить невозможно? Наконец, решила, что не будет многословной. Эйвер Ты хотел, чтобы я уехала. Я уезжаю. Я хочу, чтобы ты был свободен, когда наступит день битвы за Лаари. Я очень хочу, чтобы ты в этой битве победил. Я постараюсь помочь, убедить отца отступиться в этой войне, потому что я хочу, чтобы Лааре жил и ты жил. Я не буду с тобой прощаться, у меня не хватит на это сил. Ты самое волшебное, что могло произойти в моей жизни, и что произошло. Я люблю тебя. Кая что бы она ни написала это не отразит и сотой доли тех чувств той боли что она испытывает сейчас и нужны ли вообще слова она посыпала письмо песком подождала пока высохнет запечатала печатью метра альды и спрятала в карман взглянула в окно и замерла от удивления за окнами библиотеки виднелся небольшой сад довольно запущенный видно что прошло много лет с тех пор как самшитовые деревья кто-то стриг В центре клумбы рос одинокий розовый куст, и словно из клетки, из переплетения старых ветвей тут и там проглядывали редкие осенние бутоны. Из увядшей травы торчали высохшие стебли золотарника и поздние лиловые астры, и посреди всего этого увядания возвышалась огромная старая магнолия, уже сбросившая листья. В прошлый раз я видела в окно ее голые черные ветви, воздетые к небу словно в молитве. А сегодня она была вся усыпана бело-розовыми цветами, похожими на звезды. Как это возможно? Осень ведь она вышла из библиотеки и спустилась в сад, прошла по заросшим аллеям к дереву и присела под ним на маленькую скамью. Чему ты радуешься? Осень же, к чему твои цветы, когда трону до темной коры? В ларе снова вернулась жизнь ответила дерево роняя на нее свои лепестки не то утешая, не то радуясь, не то жалея. Надолго ли маленький кусочек весны и Кая осталась? Здесь ее никто не найдет. Дерево не выдаст ее. и это хорошо. Ей нужно побыть одной. Когда солнце уже скрылось за шпилем самой высокой башни, и во внешнем дворе раздались звуки горна, охотники вернулись. Кая встала и торопливо направилась в свою комнату. Торжественный обед ожидает их перед балом, и на нем ей нужно сыграть ту роль, которую она обещала Дитамару. Она все обдумала и решилась. Она не будет ждать утра. Она уедет сегодня же вечером, сразу после бала. Ей нужно торопиться, пока ловушка прошлого не захлопнулась за спиной у ее отца, пока те, кого она любит, не убили друг друга на потеху королеве. Она должна успеть рассказать ему все. В портретной галерее Кая встретила Альда. Он был одет торжественно, в новом бархатном камзоле, белой рубашке с кружевом и туфлях с пряжками. Шел быстро, почти бежал, неся в руках старую открытую книгу и придерживая рукой лист. Что-то бормотал под нос. Мэтрал, добрый день, улыбнулась ему Кая. Ха, девочка моя, еще какой добрый день. Невероятно, правда? Он остановился, поправил очки, поудобнее усадив их на переносицу и продолжил разговор, казалось, самим собой. Я даже представить не мог, что на моем веку такое увижу. Да я тебя расцелую. Он схватил ее за руку и поцеловал, уронив очки, и она подхватила их на лету. О, Боги, что с ним такое? Я и не знал, искал всю ночь, и оказывается, такое уже было. И вот нашел в книге Метра Башо, Эфи все недоумевал, как же так? Откуда он взялся? Я должен ему это показать, девочка моя. Он захлопнул книгу. Ведь так похоже, Все совпало. Что произошло? спросила Кая взволнованно. Ах, девочка моя, мне ли тебе рассказывать такой праздник? Потом, девочка моя, Все потом. Сейчас я должен все ему рассказать. И это Ральт помчался дальше, и Кая увидела, что он больше не хромает, и трость ему совсем не нужна. Что происходит? коя прислушивалась к замку, странное оживление, возбуждение и радость царили кругом, и было ощущение, что весь замок просто пьян, и она не могла понять причину этой радости. Когда она переоделась, и Айра уложила ей волосы в дверь комнаты постучали, и тут же, не дожидаясь ответа, вошел Детамар с шкатулкой в руках. Он был одет как настоящий франт, совсем не так, как привыкла видеть его Кая не в куртке, распахнутой на груди рубахи, не в кожаных штанах и сапогах наездника, а в черном фраке и шелковой рубашке с атласным галстуком, заколотом большой булавкой сапфиром. Гладко выбрит и причесан, и глаза его больше не светились безумием. Он вообще изменился даже внешне. Его лицо утратило налёт жестокости, и теперь он стал больше похож на Ивера. Войдя без всяких приветствий, он поставил шкатулку на трюмо и откинул крышку. В ее глубине на голубой подкладке лежали украшения: диадема и колье, браслеты и кольца. Косой луч осеннего солнца отразился на их гранях, и они засияли, переливаясь. Дидамар кивнул, на ларец и приказал коротко: – «Принаряди ее!» а сам сел на подоконник напротив и принялся наблюдать, как Айра вплетает диадему в волосы Каи. Когда все было закончено, он одобрительно кивнул. "Ну-ка, покрутись. Окинул ее с ног до головы оценивающим взглядом и подал руку. Посмотрим, что ты на это скажешь, Кариган. Он усмехнулся недоброй и направился к двери. Нас ждут уже. Идем!» Ей хотелось спросить об Ивере, но лицо Детамара было серьезным и хмурым, от вчерашней легкости не осталось и следа. Детомар, подожди. Мне нужно сказать тебе кое-что. Он обернулся, Кая молчала, нервно сжимая пальцы. Она должна все ему рассказать. Взглянула на служанку, и Детомар перехватил взгляд Айра: "Ты свободна?" Дождался, пока служанка ушла, и плотно притворил за ней дверь. И я все обдумала и решила, что уеду. Я хотела уехать завтра рано утром, на рассвете, пока все еще будут спать. Но кое-что произошло, я должна уехать сегодня, вечером, после бала. Кое-что произошло. Хм. И что же?» Я поняла кое-что. Поняла. Ну-ну. И ты хочешь убежать незаметно, хмыкнул Детамар. Да, то есть нет. Просто я не буду прощаться. Не хочу всего этого. Я хотела тебя попросить устроить мой отъезд так, чтобы никто не знал. А мой брат, Детамар прищурился и прислонился спиной к двери. Я оставлю ему письмо, она протянула конверт. Ты был прав насчет того, что для всех будет лучше, если я уеду. Но если я буду с ним прощаться, у меня может просто не хватить решимости, а я не хочу слез и вообще, ты сможешь передать его и веру? Если ты хорошо подумала, я сделаю это для тебя. И Детамар спрятал письмо в карман. Спасибо. Только вот так дело не пойдет». Как? Ты обещала мне помочь с карриганом. Я и помогу. С этим лицом ты можешь помочь только на кухне, капусту квасить. Ты выглядишь так, будто я веду тебя на эшафот, а не на праздничный обед. Ну, же, Кая!» — он дотронулся пальцами до ее подбородка, чуть приподняв лицо. Улыбнись мне так, как будешь улыбаться Каригану. Улыбка получилась вымученной. Дуарк бы тебя побрал, Кая!» — разозлился Дитамар. Ты такая красивая в этом платье. Ты должна плыть по земле, а не плестись, как усталая лошадь в рудничном колесе. Посмотри на меня. Улыбнись мне искренне, лукаво и смущенно. как угодно, только не так, как будто ты идешь по битому стеклу. Я буду улыбаться, Детомар. Я сделаю все, как ты хотел. Только это еще не все. Что не все? Насторожился он. Сначала пообещай мне, что ты никого не будешь бить, пытать или убивать, выдохнула она, представляя, как он разозлится, когда все узнает. Детомар усмехнулся криво и посмотрел на нее внимательно. Судя по твоему тону, это именно то, что мне просто необходимо будет сделать. Так что еще? Пообещай мне, Детомар, потому что это важно, очень важно, воскликнула она. Хорошо, я обещаю, что я никого не стану убивать, пытать или бить из-за твоих слов. Вот прям сразу после них не стану. Ну, не спрашивай, откуда мне это известно, но ты должен это знать. Я хотела сказать ей Веру, но вдруг у меня не будет такой возможности. А ты никогда им не доверял, и ты был в этом прав. Туры пообещали королеве провести войска моего отца через горы к вам в тыл, через большое седло прямо к вашим заставам. Что? Детомар оттолкнулся от двери. Туры предали вас. Королева прислала отцу в помощь двух колдунов, и один из них Тур, и прямо сейчас они, наверное, уже это делают. Детомар в ярости хлопнул ладонью по стене. Ну что за обычья, тупость. Я голову Каригану оторву. Я убью эту скотину прямо сейчас. Дитомар, ты обещал, не надо никого убивать, воскликнула Кая, видя, как налились желтой яростью глаза Детамара. Я обещал, да. Хорошо, Детамар несколько раз сжал и разжал руку в кулак. Не сразу, но все равно я оторву его тупую башку. Проклятье, Дуарк бы побрал эти глиняные мозги, я так и думал. А впрочем, Он улыбнулся как-то зловеще. Это даже хорошо, что так все сложилось. И очень, кстати. Вот только он что, настолько смел и уверен в себе, что явился при этом сюда? А, кстати, почему ты рассказал об этом только сейчас? Детомар шагнул ей навстречу и замер, глядя в глаза. Она смутилась и отвела взгляд. Сейчас, сбешенный и злой, он снова становился похож на прежнего Детамара, и это ее пугало. Ты хочешь убить королеву, ответила она тихо. Я хочу помочь тебе в этом. Я должна как-то помочь, но я не знаю, как. Что? спросил он с усмешкой. Откуда вдруг такая кровожадность, Кая? Только что ты просила меня никого не убивать. А теперь хочешь помочь мне убить королеву? Она замолчала. Хорошо, идем. Но Кариган не должен понять, что мы это знаем. это ещё не всё. Да у тебя сегодня просто день откровений. Что еще?» Ноздри Детамара раздувались, и было видно, что все его мысли заняты обдумыванием плана мести. Если уж о моей кровожадности, я тут узнала кое-что, кое-что важное. Я не знаю, пока что с этим делать. Ты скажешь или мне ждать до утра? раздраженно спросил Детамар. Ответь мне вот на какой вопрос. Когда вы впервые нашли Лейсу? как она была одета? Что? Да какая разница, Дитомар? Это важно. Она была в голубом платье и в странном поясе с медальонами. Да, но откуда ты это знаешь? Он чуть склонил голову и прищурился. Кая набрала воздуха в легкие. — Королева Вернее Леяса, та, что потом стала королевой, она убила мою мать с помощью зверя в тот самый год, в ту самую осень, а после Сразу после этого вы и нашли ее в лесу, и это не зверь напал на нее, это она сама призвала его. Видимо, она не справилась или почему-то зверь обернулся против нее и чуть не убил. И я не знала об этом до сегодняшнего дня. И мой отец, он тоже не знает об этом. Где изменился в лице, брови поползли вверх, и он спросил удивленно. — "Рию Милардо убила Лейса, и ты узнала об этом сейчас?" Позволь спросить, каким это образом? Да и зачем это было нужно? Вот, она достала из кармана свёрток. Вот что ей было нужно. А когда она не смогла это получить, то решила завладеть ледяным сердцем. Кая развернула батистовый платок, и зеленая звезда засияла на ладони. Я хотела надеть ее сегодня. Никогда она еще не видела Детамара таким удивленным. Да не может этого быть. Он посмотрел на зеленую звезду и вдруг рассмеялся, хлопнув себя по лбу ладонью. "Ну, конечно. Ты же ее дочь. И она что же все это время была у тебя? Нет, она была у моего отца. Ее привез сюда капитан Абалин. Мой отец попросил ее передать, и он отдал мне ее три дня назад, когда, ну, в общем, когда я встретил его здесь, в лагере. Ну хоть на что-то полезное сгодился этот бестолковый капитан." Они смотрели то друг на друга, то на сияющую на ладони Кай звезду, пока Детомар не произнес с улыбкой: А я-то думал, что этот день исчерпал все сюрпризы. Но нет. Теперь наконец я все понимаю. Все эти силы, и то, как ты победила зверя, да это же было яснее ясного, но верится с трудом. Мы искали выход, а он всё это время был у нас под носом". "Какой выход? Кая не понимал, о чем он говорит. Но то, что он потрясён было очевидно. «Идем, Это будет даже забавно, он усмехнулся. И пожалуй, спрячь пока ее, Не надевай до бала. Это будет даже очень и очень забавно. Вот, значит, что ему нужно. А я-то все гадал. Интересно, откуда он узнал? Кому? И что будет забавно? Ты о чем?» спросила Кая, не понимая, чему вдруг так обрадовался Детомар и о ком он говорит. Послушай, Кая, он взял ее руки в свои и накрыл зеленую звезду ее ладонью. Я не буду сейчас всего тебе объяснять, да и не нужно пока. Но послушай, и послушай меня внимательно. Сейчас ты пойдешь со мной, ты будешь веселый и сделаешь все, как мы договаривались. Ты будешь улыбаться Каригону и флиртовать с ним. Я обещаю тебе, что потом ты мне еще и спасибо скажешь за то, что я собираюсь сделать. Ты хочешь нам помочь? Поверь, Ты можешь это сделать. Просто доверься мне и делай то, что я говорю. А теперь идем, Пора начать большую игру. Она была погружена в свои мысли и просто шла, держа Тамару под руку. Перед дверью в зал приемов он преградил ей вход рукой. Не так быстро. Прижмись к стене. Они остановились в арке, и ДеТамара аккуратно выглянул, а за ним Кая. Зал был почти полон. Длинный стол с рядами высоких стульев украшали красные скатерти с кистями. На нем стояли вазы с яблоками и грушами, хрустальные бокалы, и графины, чаши из оникса и серебряные приборы. "Это Туры", указал Детомар на людей по левую сторону стола. "А вон тот, третий от места Верховного джарта, Грэйд Кариган. Джарт Кариган беседовал, небрежно облокотившись о спинку стула. Высокий, статный, вальяжный Камзол из коричневого бархата, крахмальная рубашка, бабочка. Видимо, он прихватил большой сундук с одеждой. Чутьющиеся волосы тронуты на висках едва два заметны седеной, красивый, неторопливый плавный, уверенный в себе, как породистый скакун, который всегда побеждает. Смотри на его лицо, тихо произнес Детомар. Зачем? Запомни, как оно изменится, когда я вас представлю. Может, почувствуешь что-то А пока жди здесь, я сейчас вернусь. Не выходи. Где же Ивер? Еть так хотелось его увидеть, отчаянно, невыносимо, до да дрожи в коленях, но его не было в зале, гостей развлекали Ирта и Кудряш. Когда гости начали рассаживаться, из темноты коридора возник Детомар, довольный, как кот, объевшийся сметаны. Его глаза блестели, а улыбка готова была сорваться с губ и пуститься в пляс. Чему он так рад? «Идем», — шепнул он тихо, подталкивая Каю к входу. пора начать представление. Они подошли к Каригану со спины. Эфи Кариган начал детомар церемонно. Позволь представить. Он обернулся. Смотри на его лицо. По лицу было видно, что он не слышал церемонного представления детомара. Он вообще ничего не слышал. Он, казалось, увидел призрак и замер так, словно спину его пронзила стрела. И лицо побледнело, а в карих глазах полыхнуло что-то: смятение, узнавание, радость, боль. Игра началась. Кай улыбнулась, чуть склонив голову. Кариган втянул воздух, как гончая, взявшая след, шагнул навстречу, перехватив ее руку и склонившись, поцеловал. И поцелуй этот был не лёгким поцелуем вежливости, а горячим и долгим, слишком страстным для приветствия незнакомой гости. И руки его дрожали. Мне очень приятно видеть тебя, Кая, произнес он наконец тихим голосом, полным волнения, и посмотрел ей в глаза. Эфи Карриган, мне тоже очень приятно. Она присела в изящном реверансе. Грейт, зови меня просто грейт. И прежде чем он успел воздвигнуть между ними стену небывалой высоты, она почувствовала укол острой боли, его боли ударили в гонг. Запоздавшие Рарк и Уорд вошли в зал, и все стали рассаживаться. Дитомар, взяв Каю под локоть, отвел ее по правую сторону стола, где первым от кресла Джарта сел метр Альт, а за ним уже Дитомар и рядом Кая. Дальше сели главы кланов Ирта, Уорд, Рарк, Кудряш, Эрвет и их жены, а Напротив Кая оказались Кариган и Нейдар. Остальных присутствующих она не знала. Как дорога Спросил Детомар, как ни в чем не бывало. Кая взглянула на Каригана. Он не сводил с нее глаз, смотрел, положив ладони на стол и не слышал слов Детамара. "Неплохо, если не считать тумана", ответил за него Найдар. Он тоже смотрел на Каю, пожалуй, только не так напряженно, и она чуть улыбнулась им обоим. "Давно ли гостишь в Лааре?" спросил Кариган. "Гостит? Что-то около месяца, наверное", ответила она. А как дела в Прайде?» — он смотрел, не мигая. "Неплохо. Как вам местная погода?" "Неплохо. Ты даже не представляешь, как я рад. Это так удивительно встретить дочь Ри и Миларды. Я знал ее много лет назад, но я о тебе ничего не слышал. Почему?" Коленка Дитамара коснулась ее под столом. "Таковы были обстоятельства", ответила она и опустила взгляд. Служанки разносили блюда, наливали вино, но Кариган словно застыл, не сводя с Каи глаз. Я хотел бы поговорить с тобой, Кая, а, немного о прошлом, не здесь, позже, как закончится обед. Я был другом твоей матери. Другом. Может быть, у него узнать, что произошло, узнать о ведах, о том, что случилось в ту ночь. Но он помогает королеве, а разве друг ее матери будет помогать ее убийце? Или он тоже не знает о том, что произошло? Неужели королева настолько хитрая, смогла поймать их всех в свои сети? Конечно, ответила Кая, и Детамар наступил ей носком на край туфли. Но, Боже, невежливо будет похищать вас у хозяев замка. Они приготовили столько развлечений. Так ведь, Детамар, само собой, воскликнул тот с готовностью. А поговорить можно и на балу. Ведь что еще делать на балах? Танцевать, конечно. Улыбка Каригана была адресована ей. Ты же потанцуешь со мной, Кая? Конечно, она снова ему улыбнулась. И в этот момент гонку ударил еще раз, возвещая приход хозяина. Сердце Каи дрогнуло, руки в миг стали ледяными. Она смотрела перед собой на стол, на свое отражение в ониксовой чаше, в поле краем глаза приближающуюся к креслу верховного джарта, тёмную фигуру. Я рад приветствовать наших гостей за сегодняшним столом. Поднимем бокалы, и пусть ваши сердца наполнят радость и веселье. Яхо, произнёс Ивер. Яхо! разнесся над столом многоголосый хор, и звякнул хрусталь. Кая выпрямилась и медленно повернула голову. Яхо, прошептала одними губами. Она смотрела на него, а он на нее. «Темные волосы Строгий черный фраг и белая рубашка с жестким воротничком, схваченным черной бабочкой, бледное лицо, черные брови и глаза, которые нельзя забыть. Гречишный мед или темный янтарь и смотрят так, что сердце уходит в пятки, совсем как тогда, на балу в Рокне. И как на портрете он был без маски, без горба, без перчатки.